«Привет, Андрей, с работы? Что это ты? Пьяный, что ли?» «Есть немного», — с трудом проговорил крокодил. «Ты смотри, иди в постельку, а то менты заметут». И сосед пошел дальше, окликнув собаку в камуфляже, которая радостно завиляла хвостиком, чистая тварь, укрытая единственной световой идеей верой в хозяина. Он нашел в кармане ключи и с первого раза, не промахиваясь, попал в скважину. Сработала память рук от запаха прихожей, обыкновенного запаха дома, в котором смешались и пыль, и одеколон, и нотка табачного дыма, принесенная вытяжкой из соседней квартиры. Крокодил едва не потерял сознание. «Я дома!» Хлюпая ботинками, он прошел на кухню 7 квадратных метров, Пустой вазон на подоконнике, где был кактус, но почему-то сдох. Клетчатый стол и след от чьей-то сигареты на ламинированном полу. Крокодил опустился на табурет, подтянул к себе телефон, прослушал автоответчик. Кроме позавчерашнего звонка от заказчика не было никаких записей. Он пять раз подряд позвонил на мобильник Светки, абонент вне зоны доступа. Светкиной маме он позвонил всего однажды. Та долго бронила его за поздний звонок. Что случилось? Ничего не случилось. Пить надо меньше строганов. Тогда он стал покорно ждать звонка, но звонка не было. Все сроки прошли. Он сидел в квартире, как в колбе, с откачанным воздухом до полуночи. Потом почувствовал, что задыхается и вышел. От своей станции метро дошел до центра, пересек его по малолюдным, залитым светом улицам, миновал промзону и снова углубился в спальные районы. От него шарахались припозднившиеся попрошайки, менты, пьянчуги, шлюхи, таксисты, обыкновенные случайные прохожие, с опаской под пробирающиеся сквозь ночь. Крокодил шел джинсы, его промокли до колен, ботинки хлюпали с каждым шагом. встречные тонули за старелым цинизмом, их жизненные ценности топорщились за скроузовыми пулеметными лентами. Крокодил шел и при виде горестных липких заляпанных страхом фигур в ужасе закрывал глаза. Он звонил светке, ее телефон, то отзывался короткими гудками, то вовсе не отвечал. Он звонил домой и прослушивал автоответчик, но там было пусто. Потом сел аккумулятор в мобильнике. На рассвете улицы заново ожили, новые люди потянулись под небо, кто с собакой, кто с кошелкой, кто с портфелем под мышкой. Крокодилу стало легче дышать. Утром на людях лежала надежда, как светящаяся пыльца. Он видел веру под наполставаниями заблуждений. Он видел настоящую любовь и искреннюю благодарность тысячи разных привязанностей. Стоя у пустого дома, предназначенного под снос, он смотрел на старый вазон, забытый на балконе, и засохшее растение в вазоне, и балкон, и два окна над ним хранились следы длинного счастья. А потом зашло солнце, и люди приободрились еще больше. Крокодил стоял на углу, держась за железный столб со знаком «Пешеходный переход». Крокодил смотрел на людей, часто мигая. В свете новой надежды сделались различимы контуры человеческого образа, эскиза, проекта, первоначальные идеи. Годы жизни среди материи отяготили идею многослойными напластованиями, но в свете надежды она была различима. И люди шагали вокруг крокодила будто в хрустальных доспехах, в серебряных, экзоскелетах». «Я сойду с ума», думал крокодил, «либо уже сошел». «Как мне хочется посмотреть на себя», думал крокодил, «но я зажмурюсь, если поднесут зеркало». Он вернулся домой за полдень. Молодая соседка, встретив его, у лифта отшатнулась. Крокодил отшатнулся тоже. Соседка была затянута, В непробиваемый эгоизм, как в костюм химзащиты. Он вошел на кухню, не снимая мокрой обуви, и включил телевизор на холодильнике. Из глубины экрана грянул, улыбаясь, халеный человек, увитый ложью, как желейный лианой. Крокодил выключил экран и уронил пульт. Раскатились по ламинату круглые батарейки. Он снова набрал Светкин номер. «Алло!» — сказал далекий голос со злыми капризными нотками. «Света!» Он не поверил своему счастью. «Это Андрей. Что у тебя? Что случилось с малым?» «Строганов?» Трубка чихнула. «Ты откуда?» «Из дома. Придурок! У меня столько бабок сожрет за входящий. «Что у вас случилось? Как Андрюшка, он здоров?» «Засуетился папашка», — голос женщины скрежетнул. «То месяцами не звонишь, что вдруг проснулся. Я тебе дозвониться не могла. Все время занято». Что случилось? Уже ничего. И Светка дала отбой.